И Гуга знал, что его не погладят по головке, если он предаст общего любимчика в руки правосудия, заклятого врага всей Ватаги. атаге. Итак, в назначенное время Гуга в сопровождении своей жертвы направился к соседнему селению. Долго бродили они по улицам. Гуга зорко выглядывая и выжидая удобного случая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 «Я мигом вернусь», — шепнул он, когда увидел, что настала самая удобная минута, и с этими словами, крадучись сдвинулся вслед за женщиной. Сердце короля затрепетало от радости. «Наконец-то ему удастся бежать, лишь бы только Гуга ушел подальше». Но надежде его не суждено было сбыться. «Скоро Гуга нагнал женщину»,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 «Скорей беги за мной! Кричи погромче! Держи вора!» «Да смотри, постарайся сбить их со следа!» — шепнул он ему и исчез, завернув за угол. Обежав переулком, он, как ни в чем не бывало, с другого конца улицы опять появился на месте происшествия и самым невинным видом принялся осмотреть, что будет дальше. Король с гневом швырнул сверток на землю, одеяло свалилось с него.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 и соображая, как бы ему похитрей и поправдоподобней объяснить всю историю атаману. Между тем король отчаянно вырвался из рук крепко вцепившейся в него женщины. Выйдя, наконец, из терпения, он крикнул ей с гневом. «Допусти ты меня, наконец, соглашенная! Говорят тебе, я не воровал!» Толпа тесно их обступила, на чем свет стоит, ругая и проклиная бедного короля.